что он еще никогда не выглядел столь красивым. «Но что, — спросила она после некоторого молчания, могло толкнуть его на это, что заставило его поступать так жестоко? Глубокая, неукротимая неприязнь ко мне. Неприязнь, объяснение которой я могу найти лишь в зависти. Если бы покойный мистер Дарси меньше благоволил ко мне, возможно, его сын легче примирился бы со мной»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 «Я прекрасно знаю, — сударыня, — сказал он, — что люди, садясь за карты, должны быть готовы к подобным потерям. И, к счастью, я не в тех обстоятельствах, чтобы пять шеренков представляли для меня какую-то важность. Без сомнения, многие не могли бы сказать того же, но щедротами леди Кэтрин я свободен от необходимости обращать внимание на подобные мелочи». Его слова привлекли внимание мистера Выкхэма.